Глава 17. Один друг, один меч и балласт. Через день. Меня растолкали самым бесцеремонным образом. Я потянулся и зевнул, а потом открыл глаза. Руж, твою мать, я же...» Лицо бастарда вытянулось так, что усики стали еще мельче и оттого показались совсем кривыми. По счастью, Эдельберт не хотел совокупляться, Ему нужно было меньше, просто что-нибудь с меня поиметь. «Вынужден огорчить!» — он задрал нос. «О, поверьте, я скорее обрадовался. Я вытер грязь из уголков глаз и приподнялся на подушке. Чем могу? Плохие новости!» Будто бы бастард хоть раз приносил хорошие. «Золото на исходе, а я еще не платил наемникам свою долю. Предсказуемо. «Во строги плохо с водой!» Только сейчас заметили. Ребята бослика посчитали, сколько добра вы оставили в ставнице. Бастард резко поднялся и чуть не уронил стол, зацепив ножку сапогом. Тьфу!» — выругался он, продолжая ходить взад-вперед. «Короче, сотню с нас точно спросят. Я не буду лгать в отчете, так и знай. Не будет больше, чем уже наврал. И не упрашивай!» Повешение. Так и говорила его осанка, трясущиеся руки и нервный шаг. «А еще сержант Тувир больше не в Окселе. Одному солнцу известно, куда он запропастился и что в связи с этим предпримут Гадари. Это скорее новость прекрасная. Вижу, ты совсем белый. Это хорошо. Значит, понимаешь, что в Окселе нишуты сидят. Эдельберт будто забыл, что я больше недели пытаюсь вернуться на ноги. Ведь так?» Я постарался улыбнуться максимально уверенно, хоть и мечтал об одном — отвернуться к стене и не просыпаться еще пару дней. «Я найду способ возместить убытки, если вообще переживу эту зиму. Как только смогу сесть в седло, если смогу, отправлюсь за своим вкладом в Волок». Бастар резко выдохнул и задумался. «В Волоке открыли банк? Как-то я пропустил это дело». «Скорее всего, именно там Тувиры получил деньги Бато», — подумал я и кивнул Бастарду. «Открыли, и весьма давно, если верить местным. Разве война когда-нибудь мешала торговле? А где торговля там?» «Арифлия», — продолжил он и насупился. «Если хочешь убедить человека, используй его же слова. Хоть сотню раз». Когда Бастард попрощался, меня насторожило одно. Он забыл добавить про «господина Эдельберта». Через несколько дней. Барн зашел без стука. Я не ругался уже давно. Устал объясняться, да и грохочущие шаги наемников были слышны от самого порога молельни. Более того, мы распрощались с чертовым ведром. Славная победа. Ничто не могло испортить мой настрой. «Я тут порылся в манатках», — опустив приветствие, начал Барн. «Кажется, это твое...» Руки дрогнули. Я перевернул несколько слипшихся страниц. Багровая корка, высохшая кровь, все первые главы загублены. В нетерпении я открыл последние строки немой власти. Финальная глава. Итог работы Финиама последняя из его мудростей. Если бы я прочитал ее раньше, смог бы вывести отряд из западни, уберечь ногу, раскусить врага, сохранить припасы. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Я не сразу нашел слова. Все потому, что почти сразу забыл о барне, о строге и всем на свете. Наемник почесал затылок и посмеялся. «Не меня благодари. Это все юда. Несколько дней хвостом ходила». Я и не надеялся снова ощутить вес книги в своих руках. Проверил, не пропали ли другие страницы. Увлекся, а когда поднял глаза, увидел, что барни еще тут. «А, да. Отблагодарю всех причастных». Я еле вспомнил, о чем шла речь. Что-то еще? Даже если весь острог загорелся, я дочитаю эту главу, клянусь небом. Наемник покачался на пятках и сложил руки за спиной. Всего один вопрос. Зашел напомнить по поводу псов. Теперь ведь у тебя не осталось никаких дел в отряде, так? Барн сказал это с такой же легкостью, с которой солдат вытирает сопли рукавом. Я замер. Перед глазами пронеслась ставница, проклятый подъем до особняка и подмога, которая пришла так поздно. А может, для кого-то в самый раз. Пальцы вцепились в книгу мертвой хваткой. Неужели? Нет. Барн не мог знать, сколько я продержусь в бою, даже если видел, как я фехтую. Даже если успел посчитать врагов, когда убегал. Наемник из псов просто искал свою выгоду. Ударил в спину, как последний трус. И спас мою жизнь. Помог Руши Васко выкарабкаться. «Я дам ответ, как в голове прояснится. Ни черта не соображаю, честно сказать. Конечно. Главное, определиться бы до весны. Мало ли, чего еще может приключиться». Он развел руками. Я держал улыбку на лице, пока наемник не скрылся за дверью. А потом тяжело выдохнул и открыл страницу, на которой остановился страницу, которая разделила отряд Капрала на две неровные части — мертвецов и выживших. «Из всех врагов, — писал Финиам лишь один остался непобежденным. О, как я был слеп! Мы виделись в предместьях, в низинах и холмах, на палубе, в море, на песках берега. Встречался я с ним, не зная имени. Третья война за побережье, предательство, смерть регента, засуха и голод, новый бунт. Финиам никогда не был так многословен. Я боролся всю свою жизнь, но раз за разом оказывался в его милости, извечный мой враг и любимейший из друзей. Случай!» Я отложил книгу и завел руки под голову. Усмехнулся. «В какой-то степени ты его одолел», — тихо произнес я. «Пусть и на бумаге. Создал игру, в которой нет места случаю или удачи, да?» Проиграть врагу, который побеждал самого Финиама, почти честь. Выходит, не так уж я и облажался. Старуха в углу молчала. Провалы вместо глаз будто оглядывали всю коморку одновременно. Я подумал, что улыбка на ее белом лице очень похожа на мою собственную. Через неделю Эй, Васко! Братец Низин поднял на меня совсем разбитое лицо. Речь вовсе не шла об уродливом шраме или синяках. Я кинул кошель, и монеты щедро звякнули, встретившись в руках восницы. «На?» Он покосился на подарок и снова уставился на меня. «Это...» «После того, как я покину острог, забирай руши капрала. Вы отправитесь в Оксал. И никому ни слова до того. Понял?» «Но... почему?» «По весне начнется бойня, а вы нужны мне в городе». Тувир как под землю провалился. В восходах явно начинается грызня. Пусть Капрал пишет письмо раз в пять дней. Последнюю неделю Капрал едва мог отвечать за подвязки на своих портках, не то что составлять слова. «Я так понимаю, это большие деньги». Васко заглянул в кошель. «Дело совсем плохо». Теперь его шрам не связывал память с волоком. Я смотрел на бородатое грубое лицо и думал о том, что у Васко больше нет братьев. Так и есть. Честно сказать, я ненавижу прощаться. Я сжал пальцы на его плече. Или просить о помощи, но я могу положиться только на вас. Глаза Васко заблестели. Надеюсь, мы встретимся в городе, когда над замком поднимут серый флаг. Братец Низин затянул узелок на кошельке и очень бережно спрятал его под рубахой. «Добро», — согласился он, помедлив. «Уж не ждал я такой щедрости, честно сказать. Не заслуживаю, коли из честности». Я слышал, как дрожал его голос, когда несли дозор на стене и болтали оставницы, Слышал, как он мечтает убраться отсюда, да только не знает, куда податься. Когда я прибыл в Крик, со мной было золото, фамильные мечи и уроки Саманьи. У Васко, Капрала и Руш остались только паршивые воспоминания, синяки, И, быть может, часотка. Мне нужны проверенные люди в Окселе. Я стряхнул грязь с плаща. Вы спасли мне жизнь. Разве нужны другие причины? Васко уставился на носки своих сапог. Я-то за себя говорить могу. А остальные, остальные-то как, согласятся ли? Ты держишь в своих руках почти четверть золотого слитка, идиот. Гвоны не заметят перемены, а Руж слишком горда, чтобы оставаться. Ей жаль Капрала и тошно от моего вида. Она сразу все поймет. Именно потому я мог доверить это дело только полному болвану. Здесь хорошие деньги. Капрал давно заслужил отдых. Васко кивнул. Скажи, Руж, что в следующий раз мы увидимся только в Окселе. Я не планирую возвращаться во строк. Уже тише. Тем более, что это я настоял на том, чтобы задержаться в Волоке, пойти в Ставницу и... Васко как-то глупо улыбнулся. Похоже, большего ему и не было нужно. «Я понял». Глаза блеснули с почти щенячьей благодарностью. «В этот раз, клянусь, я уж не подведу. В этот раз». В Конкоре хорошо знать все карты, как своих родных. В жизни страшно мешает. Балласт, камень на шее, чертово бремя. Больше никакой роскоши, никаких отвлечений. Только путь вперед. Перед выездом в Волок. Рассвет едва-едва окрасил небо. Зевали все. Псы-горготты, назойливый бастард, дозорные на стене. Только служанка Юда всегда была одинаково усталой. Может, и кони как-то зевали в этот преступный час. Но нам нужно было ехать. «Похоже, к весне будут гости!» Бастард потирал глаза и делился последними новостями. «Урфус со своей сотней!» «Хороший он боец, а человек — дрянной. Но нам именно такие и нужны, чтобы разорить замок, верно?» «Именно такие. И гораздо больше сотни. А еще я бы не отказался от пары последних мразей, которые умеют ковать отличные ведра, подковы и ставить трибушет. Бастард сказал тише. «Если вы не вернетесь через неделю, я отыщу тебя и за морем, поверь». «Как уж тут не поверить?» Тем более у Бастарда наметится славная компания. Восходы, которые одолжили нам денег. Вард с его подпевалами. Разгневанная рушь, если ей не хватит ума заняться своей жизнью. Кто знает, может и отец заявится лично, чтобы оторвать мне уши. Я сдержал улыбку. Прекрасная будет охота. Я остался в бою, когда нас было семеро против тридцати. Нога болезненно отозвалась на воспоминание. Как видите, убегать не в моем стиле. Тем более, что далеко ты точно не убежишь». Скупо попрощавшись, бастард махнул рукой на горизонт. «Увидимся в грядущем», — обещал его жест. Я еще раз проверил седельные сумки, раскрыл походную бритву. Кромка лезвия тоньше, чем у меча, безупречно. Больше острых предметов, больше васнийской крови, ближе мой дом. Осталось дождаться весны. Все-таки иногда Бастарт умел приносить добрые вести. «Ты впрямь едешь в Волок!» Я обернулся и увидел, как приятель ведет пятнистую кобылу к нашей группе. Уже так выздоровел, что начал пить с самого утра. Я перестал любоваться бритвой, сложил ее и закинул к вещам. Кивнул. «Еду, как видишь. Спешу напомнить, что у меня всего два плеча!» Буркнул Рут. Я ухмыльнулся, вдел правую ногу в стреме поднялся так побереги их мы останься здесь я говорил что справлюсь себе и, и всего один друг резко вдохнув я перекинул левую через седло уже почти не больно можно так не жмуриться бесполезная новая привычка но чё трогаемся крикнул жуга руд так и застыл в паре шагов от меня похоже никак не мог решиться и почему я не отправил его прочь вместе с остальным отрядом Вероятно, потому, что все три чертовых года в криге из нас двоих балластом был только я. «Тебе что, нужно разрешение? Или приказ?» Я посмотрел на Рута сверху вниз и поторопил всех. «С каких пор?» Мы вышли на дорогу к Волоку. Предместье Волока На коже остался небольшой безобидный шрам. Словно я неудачно уронил нож и порезался... Только с обратной стороны бедра красовался такой же рубец. Удивительно, шевелить левой все еще было больно, будто бы стрела еще там, но ее нет, как нет и ублюдка Буна, который ее засадил. От одной такой мысли становилось легче. Я приложил ладонь ко лбу, закрывшись от солнца, чуть повернулся в сторону города. Похоже, у бато совсем не осталось войска. Мы здесь гуляем, как у себя дома. Наемники хохотнули. Рут ощерился, взболтав флягу. Если так и продолжится, старый пень сам поднимет ворота. «Мог бы сделать это и пораньше», — проворчал любитель счета. «Двести лишних дней морозили задницу». Жуга вспылил, стал грозиться кулаком в сторону юга. «За это мы его точно вздернем! Пусть бы и открыл нам, скажем, завтра! А что, мы тоже люди, так?» Задороп сам хватило бы на еще три таких похода. Тем более, что большую часть работы взвалили на новобранцев. Наклонившись к сидельной сумке, я прижал левую ногу к седлу и зашипел. «А, дьявол! Да сколько эта проклятая нога может болеть!» «Это память тела, приятель. Ничего не поделаешь». Рут осторожно пожал плечами. «Куда хуже, если тебя не резали, а все равно все болит, да?» «Некоторые такое скажут, что лучше бы ножом ткнули». «Так оно хотя бы заживет», — заметил Барн и явно задумался, а потом опасливо осмотрелся. «Точно в городе разойдемся. После ставницы я твой должник, Барн. Не наоборот». Я тщательно проверил сидельные сумки. «Встретимся за стеной через сутки». Сам Волок почти не изменился. Одного года мало, чтобы заметить упадок земель, Еще остались гвозди, чтобы чинить дома, еще не испекли весь помол с лета, и скотина все так же бродит по лугам. Только стало больше городских, нищих, оборванных, бездомных. Глядя вдоль дороги, я не сожалел и не каялся. На такую роскошь у меня все еще не было ни денег, ни земель. — Вижу, вы подружились. Рут впервые раскрыл рот с тех пор, как мы распрощались с псами. — С Барном? — кивок в ответ. «Хорошо, что это выглядит именно так. Я старался», — приятель хмыкнул. «После ставницы я одевался куда скромнее, на манер местных. Да и ходить малым числом оказалось куда безопаснее. Узнать бы еще, сколько у Бато осталось головорезов». «Напомни-ка, зачем мы тут тремся?» — Рут снова тосковал с пустой флягой. А я и не говорил. «Миленькое дело. Мимо нас прошли какие-то оборванцы. По счастью, без оружия». «Последнее время ты вообще мало чего говоришь». «Я не спорил. Пытался по памяти найти нужную сторону улицы». Рут не отставал. «Мне бы знать, к чему быть готовым». «Этого я тем более не знаю». Я пожал плечами. Мы прошли по главной дороге, увязая в грязи. Только одно здание процветало. Резные колонны из камня, витая решетка на окнах, позолота на ручках двери, яркая черепица. А кругом утоплен славный булыжник, какой кладут на мостовых или около имений дворян. Банк стоял, словно островок счастливой жизни, в затхлом болоте. Здесь даже пахло иначе, свежим деревом и лаком. «Отвратительное место!» — поморщился Рут. Я едва улыбнулся. Арифлия, ядовитый цветок, манящий наивную пчелу в свои объятия, захлопнутся двери, щелкнет пасть хищника, переварит живьем. «Подожди здесь!» — я вручил поводье другу. «Что?» — Рут встрепенулся. «Эй, это плохая затея!» «Лучшая из тех, что доступны при моем раскладе!» — промолчал я. «Стоило попытаться. Оказаться в петле я и так успею!» Рут исправился, крикнув в спину. «Нет, неплохая! Худшая на свете, дружище!» За безупречными дверьми меня встретила Воснийка в подозрительно коротком платье. Она ослепительно улыбалась, а здороваясь, почти не смыкала губ. Страшно представить, что именно нужно делать с зубами, чтобы они не желтели. Интересно, если хотя бы один зуб потемнеет, как быстро ее выкинут на улицу к остальным? Добро пожаловать в банк, Арифли и Коул. Я приподнял бровь. Вижу, у вас хорошо идут дела. Я обвел взглядом широкие столы, оббитые шелком стулья и просторный зал. Явно обставили недавно. «Как и всегда», — не моргая, залгала эта чертовка. «Именно потому, будьте уверены, нет места надежнее для хранения вашего богатства. Если только вас не занесет в постель к дочери владельца, и вам не придется бежать в ночи, не попрощавшись». «Я как раз хотел проверить свой вклад». Меня подозвали к высокому ряду из полок. Девушка перебрала бумаги, и выбеленное лицо нахмурилось. «Лейн Тахари, верно?» Боюсь, такого имени в списке нет. Невинный трепет ресниц. Возможно, вы сдавали что-то на хранение в другом отделении? Так и есть, в Криге. Было бы неплохо, если бы я вовсе позабыл в город. Когда просишь о чем-то в Воснии, в лучшем случае предложат подождать. Девушка удалилась, оставив меня в почти пустом зале с парой охранников у входа. «Что ни говори, стулья здесь превосходные. Можно и сидя заснуть, если не ноет старая рана». Я вытянул левую ногу, стараясь не морщиться. В банке не было других посетителей. Ожидание затянулось. Пальцы прошлись по шелку. Мягкий, прохладный, гладкий, как масло, только совсем сухой. Обязательно возьму парочку таких стульев в свой дом. Скоро, совсем скоро. «Простите за ожидание». Девушка вышла в сопровождении еще двух охранников. «Боюсь, о вашем вкладе нам не поступало никаких сведений. Могу ли я еще чем-нибудь помочь?» «Разочарование не приходит, если знаешь, что именно так оно и должно было случиться. Стоило попробовать. Вид у охранников был такой, словно они мечтали меня покалечить. Возможно, им никогда не разрешали сидеть на этих потрясающих стульях». «Тогда, пожалуй, я бы хотел получить суду. Улыбка девушки стала еще шире, хоть и казалось, что это физически невозможно так растянуть губы на крохотном лице. «Верное решение, вы не пожалеете», затараторила девушка. «Щедрость — наше второе имя. Не зря говорят, что банк Арифли подобен доброй матери. Может, оно и так, только во всей Восни я еще не встречал других банков. При займе до десяти золотых наш интерес всего десятая часть». «Мне нужна сотня!» Я позволил себе не вставать, как можно наглее рассевшись на стуле. Именно так знатные во себя и ведут. «Сотня золотом!» Охрана нахмурилась. «Могу я поинтересоваться, есть ли у вас поручители? Или, скажем, документы на землю, слуг?» «Есть, милая, далеко-далеко за морем, после смерти моего отца!» Я тоже улыбался, будто очарован гостеприимством. Развел руками, посмотрел в широкое окно. «Боюсь, я оставил их в поместье, в трех днях пути от города. Есть ли другие способы? Не хотелось бы проделывать весь этот путь?» Ничего не изменилось на лице девушки. Только дернулся глаз у левого охранника. По счастью, эта туша не решала ровным счетом ничего. Единственная преграда между мной и золотом ответила все так же приветливо, почти елейным голосом. «Разумеется!» При одном условии вам придется оставить залог. Всегда есть место разочарования, даже если заранее знал, что так оно все и будет. Рут явно извелся, пока ждал. Фляга опустела еще на подходах к городу. но он не отпускал поводья. Вижу, довольный идешь. Чего тебе там наплели? Главное, денег дали. Я с силой потянул своего коня. Рут не сдавался. «Ты про золото? добыть не может! Эти ублюдки только берут, клянусь потрохами!» Я направился в сторону рынка. Приятель вздохнул. «Мне уже пора подаваться в бега и делать вид, что впервые тебя увидал!» Он не сразу заметил перемены. «Мать всех солнце и ее коленки! Ты совсем рехнулся!» Я пожал плечами и поправил воротник. «Лишние слова». «Пойдем, я еще не расплатился за твою службу». «Миленькое дело! Нет, ты постой!» Увязался он следом, резко потащив несчастную кобылу за устцы. «Изволь объясниться, с какого такого хрена ты...» Последние слова потеряли всякий смысл. Я не услышал, что спрашивал Рут. Прямо на нас по удивительно узкой дороге шли две девушки в окружении гвардейцев. Одну я знал, знал слишком хорошо, так что хотелось забыть чертов случай. Ничего в ней не изменилось. Нет, напротив, стало краше. Города гибнут, редеют всходы, только эта женщина хорошеет, вопреки всему, точно проклятая. Банкирская дочка, Сьюзен Коул, в этом гиблом месте, будто и нет никакой войны. Я сделал вид, что смотрел мимо нее, на крыши домов позади. Соседка Сьюз, дама с накрученными кудрями, щебетала, прикладывая ладонь к лицу, будто плела заговор. Взгляд Сьюзан скользнул по мне и отправился блуждать дальше. Никакого интереса. Сколько времени прошло? Год с небольшим? Один год против трех? Как же коротка память у местных. Девушки прошли мимо, за ними гвардейцы. Мы разминулись. Я нахмурился. Впрочем, оно и к лучшему. От женщин в осне куда больше неприятностей, чем... «Что? А ну, постойте!» За спиной послышались торопливые шаги. «Да погодите же вы, эй!» Рукав налево потянули в сторону. Нагло, требовательно, без уважения. Рут тяжело вздохнул, но не сказал ни слова. Я повернулся и сипло спросил. «А?» «Нас уже окружили». «Миледи!» — гаркнул высокий гвардеец, отстранив Рута в сторону. «Нет ничего смешнее, чем пытаться сбежать с хромой ногой». Более того, от безоружной женщины, тем более такой красивой. Изобразив удивление и недовольство, я забыл, как дышать. Две родинки у губы теперь можно рассмотреть только вблизи, будто белила делали и без того чистое лицо краше. А может, все от того, что раньше я был куда ближе? Запах левкоев, мягкий бежевый шелк у лица, яркий зеленый шелк платья. «Все в порядке, Турин», нагло ответила Сьюз. «Это первый мечник Крига, Лейн Тахари. Мы давно знакомы». «Все-таки помнит». «Помнила бы через два года. Три». Теплая женская рука у запястья держала меня за рукав, как дворнягу на цепи. «Вот эта встреча!» Кажется, Сьюзан была довольна. «Я и не думала...» Я осмотрел ее, как выбирают шлюх у порта. Поморщил нос и отдернул рукав. «Вы обознались». «Что?» Я заметил, как широко распахнулись ее глаза, и отвернулся, направившись к рынку. Нога невыносимо заболела. «Нет, быть не может, постойте!» Если стиснуть зубы, получается не хромать. Дьявол, как же медленно движутся чертовы дома! «Вы!» На удивление Сьюзан не кричала проклятье. «Но как же? Погодите!» Пришлось свернуть на еще более узкую улицу, за вторым домом. Заметил Рут, быстро меня нагнав. «Рынок вообще-то не там!» «Да ладно!» — тихо процедил я. «Как же нам теперь сыскать дорогу обратно?» Вскрывшись за углом, я услышал голос соседки Сьюзен. «Госпожа, разве у него был всего один меч?»